Стоило тоннелю освободиться, как Русич рванулся к первому изображению. Достигнуть второй звезды тоже труда не составило. Дальше было сложнее. Спасительное место находилось точно по центру метрах в восьми от землянина. Выдержав паузу, Олис быстро занял нужную точку. Каменные блоки с тихим шорохом скользили мимо Русича. Больше половины коридора Храбров преодолел без серьезных проблем. Нервы, конечно, напряжены до предела, мозг и зрение работают на грани возможностей, по спине градом течет пот. Главное, что Аята и Саттон видят маршрут прохода. Им будет легче. Вот и очередное изображение. Куда теперь? Глаза землянина судорожно искали остроконечную звезду. Поблизости ничего нет. Олесь отступил чуть в сторону. В голове отчетливо стучал метроном. Один. «Два». На счете три храбров вернулся назад. Вокруг кромешная темнота. Короткая передышка и снова поиски. Увы, они снова не увенчались успехом. Третья попытка, результат тот же. Только не спешить и не паниковать. Неожиданно плитка под ногами Русича задрожала и поехала влево. «Черт!» — испуганно воскликнул Олесь, покидая изображение. Землянин стремительно бежал вперед. «Где же звезда?» «Один?» «Два?» Надежды таяли, как весенний лед под яркими лучами солнца. В ушах стоит ужасный звон. «Неужели это конец?» Отметку Храбров заметил в самый последний момент. Отчаянный прыжок, и перед лицом мелькнула серая стена. Жадно глотая воздух, Русич зло закричал. «Сволочи! Хватит издеваться!» Силы человека не беспредельны. Постепенно Олис приходил в себя. Когда блоки вернулись на место, землянин громко произнес. На знаке разрешено стоять три цикла. На четвертом вас постараются прикончить. Мы уже поняли, откликнулся японец. Не трать время на разговоры. Храбров миновал белую линию и рухнул на пол. Ноги его просто не держали. Сердце бешено колотилось. Перед глазами плыли разноцветные круги. Подобной встряски Русич не испытывал давно. Даже под плитой было легче. Там он хотя бы знал, что делать. Олис поднял руку вверх. Пальцы нервно дрожали. Глоток крепкого вина сейчас бы не помешал. Блоки разошлись, и на площадку выбежал Крис. — Как себя чувствуешь? — спросил англичанин, приближаясь к товарищу. — Дерьмово. Честно признался Храбров. «Коленки до сих пор дрожат». «Неудивительно», — вымолвил Саттан. «Со столь сложной преградой мы еще не сталкивались». «И, надеюсь, больше не придется», — сказал Русич. «Из меня словно все соки выжили». Вскоре появился Тина. Самурай сел рядом с Олисем и бесстрастно произнес. «Отдохнем пять минут и в путь. Впереди еще два испытания». А я-то ни словом не обмолвился о пройденной ловушке. Какой смысл обсуждать то, что уже преодолено? Закрыв глаза, Храбров думал о жене и ребенке. Он очень давно не видел Олисы Вацлова. Судьба редко бывала к ним благосклонна. Короткие радостные встречи постоянно чередовались с частыми и длительными разлуками. Тихой и спокойной жизни никак не получалось. Пойдем. Японец дружески хлопнул Русича по плечу. Тяжело вздохнув, Олис последовал за Тина. Самурай снова шел первым. Храбров и Сатан чуть отстали. Земляне находились на грани нервного и физического истощения. На часы никто не смотрел. Время потеряло свой смысл. Человек из лабиринта либо выходит, либо нет. И когда это произойдет, уже не имеет значения. «Все мысли подчинены лишь одному — добраться до цели». Офицеры миновали очередную контрольную точку, и в тоннеле тотчас вспыхнули яркие лучи лазеров. Вертикальные и горизонтальные линии полностью перекрыли коридор. На первый взгляд препятствие непреодолимое, но друзья знали его секрет. «Третий снизу луч является ложным», — проговорил англичанин. «Проверим». Вымолвила ято, доставая из кармана блокнот. Японец вырвал лист бумаги и провел им по линии. Красноватый луч сразу прервался. Обыкновенный пучок света, догадался Русич. Верно, кивнул головой самурай, поднимая лист чуть выше. Бумага коснулась следующей линии и тут же вспыхнула. Обгоревший клочок медленно опустился на бетонный пол. Указания хранителя в точности соответствовали действительности. Преграда не была сплошной. Существовала сложная, визуально неразличимая схема прохода. Изумленно глядя на почерневшие обрывки листа, Крис с нескрываемым возмущением в голосе сказал. «Тина, я располосовал всю свою рубашку, а у тебя, оказывается, был целый блокнот». «Ты его не спрашивал?» Бесстрастно пожал плечами Аята. Ответ японца окончательно обескуражил Саттана. Ища поддержку, Крис посмотрел на Олиса, но Храбров лишь улыбнулся и развел руками. Спорить с Тиной бесполезно. Логика самурая многих ставила в тупик. Пора бы англичанину и привыкнуть. Здесь восемь полос. Не обращая внимания на Сатана, произнес Аято. Горизонтальные и вертикальные лучи чередуются. Расстояние между ними сантиметров пятьдесят. «Не развернешься. Малейшая ошибка, и тут же поджаришься». «Мне не привыкать», — зло заметил Крис, трогая обожженную руку. «Тогда вперед», — вымолвил японец. «Я с удовольствием уступлю право первенства». «Хитрец», — рассмеялся англичанин. «Оставь лучше детские трюки для других». «Как хочешь», — улыбнулся Тина, тщательно заправляя одежду. Друзья еще раз повторили подсказку хранителей. Память никого не подвела. Самурай без лишних слов наклонился и осторожно перешагнул через две нижние линии. Самое сложное в таком положении — переставить вторую ногу. А я-то это удалось без видимых усилий. Японец выпрямился и медленно, боком, двинулся к правой стене. Ложным являлся крайний вертикальный луч. На всякий случай Тина его проверил. Береженного Бог бережет. В выдержке самураю не откажешь. Он преодолевал преграду уверенно, аккуратно, не суетясь. Заминка произошла у последней горизонтальной полосы. А я-то предстояло перелезть через пятую линию. Учитывая невысокий рост японца, задание нелегкое. Но самурай с честью справился с препятствием. Наступила очередь Саттона. Крис заметно нервничал. Давала себя знать физическая и психологическая усталость. Русич ободряюще произнес. «Только не торопись. Лучше где-нибудь остановись и отдохни». «Постараюсь», — ответил англичанин. «Хотя я не двужильный, как Тина». Саттон блестяще прошел лабиринт. В трудный момент Крису удалось собраться. Не скрывая радости, землянин громко закричал. «Пот градом катился по лицу англичанина» а ведь ширина преграды не больше десяти метров. Сущая ерунда. Но силы уже на исходе, а в коленках отчетливо ощущается дрожь. В подобном состоянии пребывал и Олесь. Сделав глубокий вдох, Храбров смело двинулся к препятствию. Если ему суждено здесь погибнуть, значит так тому и быть. Судьбу не обманешь, но побороться с ней надо. Удача любит отчаянных». Внешняя простота испытания не вводила Русича в заблуждение. Стоит покачнуться или чуть раньше поднять голову, и лазерные лучи тотчас превратят тебя в обугленную головешку. На пятой полосе Олис едва не поплатился жизнью за допущенный просчет. Ложной была вторая линия, и Аята и Саттан преодолевали ее, стоя на четвереньках. Храбров решил ограничиться наклоном. Разгибаясь, Русич задел верхний луч спиной. Одежда моментально вспыхнула. Адская боль пронзила тело. К счастью, Олесь успел перенести ногу. Он упал точно между полосами. Чтобы потушить огонь, Храбров сразу перевернулся. «Помощь нужна?» — взволнованно спросил японец. «Нет», — вымолвил Русич, пытаясь сесть. «Сам выберусь». Пелена в глазах постепенно рассеивалась. Вскоре Олесь окончательно пришел в себя. Кожа на спине буквально горела. Наверняка сильный ожог. Выждав еще пару минут, Храбров осторожно встал. Не стоило ему ничего изобретать. Лучшее — враг хорошему. Цена ошибки слишком высока. Нужна предельная внимательность и концентрация. Тогда все получится. Благополучно миновав последние три полосы, Русич попал в объятия друзей. А я-то вколол Олесю стимулятор и осмотрел рану. Она оказалась не опасной. Сатан пострадал в голубой пелене гораздо серьезнее. Внешний же вид Храброва мог ужаснуть кого угодно. Оторванная до колена штанина, огромная дыра в пиджаке и рубашке, безумный блеск в зрачках. И это командующий звездной эскадрой? Врачи, не колеблясь, упекли бы землянина в соответствующее учреждение. «Осталась одна ловушка», — проговорил самурай. «И, признаться честно, я ее не понимаю», — вставил Крис. «Очень странная фраза». «Идя к свету, надо кланяться Богу», — процитировал Русич. «Истина верующего, спасут святые заповеди». «Бред», — произнес англичанин. «Мы что, должны были выучить молитвы древних тосконцев?» «Хранители любили образность», — вымолвил Тина. «Религия здесь ни при чем». Офицеры прошли метров двести и остановились у очередного предупреждающего знака. В конце тоннеля Сатан увидел металлическую дверь. Рядом с ней находился экран голографа. Крис иронично улыбнулся и негромко сказал. «Изобретательность создателей подземного мира иссякла». «Не думаю», — отрицательно покачал головой японец. «Взгляни на пол». Каменные квадраты плит были сплошь усеяны тонкими металлическими шипами. Они без труда проткнуты подошву, и ступню. Ни одна обувь не выдержит подобного испытания. «И как же тут идти?» Растерянно спросил англичанин. «По петляющей тропе познания?» Грустно улыбнулся Олесь, указывая на маленькие свободные площадки, располагающиеся друг от друга примерно в метре. «А кланяться кому?» поинтересовался Саттон. «Не знаю», — проговорил Храбров. «Однако легенды хранителей никогда не лгут». «Справедливое замечание», — согласился с Русичем Аято. «Как бы это проверить?» «Самым простым способом», — произнес Крис, ступая на первую ровную плиту. Практически тут же квадрат начал опускаться вниз. «Прыгай на следующую площадку», — закричал Олесь. На возглас храброва англичанин отреагировал мгновенно. Но стоило ногам Сатана коснуться поверхности, как ситуация повторилась. Третья плита оказалась ниже пола уже сантиметров на двадцать. Крис споткнулся о край и чуть не упал. Послышались его недовольные ругательства. Лишь на четвертой площадке землянин сумел перевести дух. В отличие от других она не двигалась». Англичанин устало рухнул на колени. И почти тут же из стены с огромной скоростью вылетели два острых ножа. Описав полукруг над головой Саттана, лезвия исчезли в тайнике. Несколько секунд Крис не шевелился. Лицо землянина побелело от ужаса. Задержись, Сатан хоть секунду, и ножи рассекли бы тело англичанина пополам. У человека не было ни единого шанса на спасение. «Матерь Божья!» — наконец вымолвил Крис, часто крестясь. «Благодарю тебя за спасение!» «Вот ты и поклонился», — заметил самурай. «А теперь внимательно осмотри квадрат». «Здесь начертаны какие-то письмена», — откликнулся Саттон. «Но прочесть символы сложно. Это и есть древние заповеди», — сказал Тина. «Смысл западни ясен». «И в чем он?» — взволнованно спросил англичанин. «Я сейчас плохо соображаю. Опускающиеся плиты являются ловушками», — проговорил японец. «Останавливаться на них нельзя. Прыгать нужно до площадки со скрижалями, а здесь придется сразу падать ниц». «Что будет с тем, кто не пожелает кланяться Богу, думаю, понятно». и «Еще бы», — произнес Крис, ища глазами следующий свободный квадрат. Между тем каменные плиты поднялись и заняли свое прежнее место. «Иди дальше», — поторопил товарищ Аята. «У некоторых ловушек существует временное ограничение». «Легко сказать», — возразил сатан «Вдруг, если я встану, лезвия снова рубанут». «Выбора у тебя все равно нет», — бесстрастно вымолвил самурай. «Спасибо на добром слове», — пробурчал англичанин, решительно отталкиваясь от края площадки. Предположения Тина полностью подтвердились. На неподвижных квадратах с письменами Трис сделал остановку, но каждый раз смиренно валился на колени. С тихим шорохом ножи мелькали над землянином. Этот тоннель кого угодно обратит в святую веру. Последний прыжок, и Саттон радостно вскинул руки вверх. Сил на бурное проявление эмоций у него просто не осталось. Следом за англичанином шел Русич. Олис преодолел препятствия без особых проблем. Он точно знал, где расположены плиты со скрижалиями. Вскоре к друзьям присоединился и японец. Тяжело дыша, офицеры сидели у стены, напротив экрана голографа. Впереди предстояло не менее сложное испытание. Необходимо отдохнуть и собраться с мыслями. Отчет начинается с момента набора кода. Ни к кому конкретно не обращаясь, проговорил Крис. «Верно», — подтвердил Храбров. «За тридцать минут мы должны преодолеть четыре этажа». «Не так уж много», — пожал плечами Саттон. «Ты опять торопишься с выводами», — вмешался Аята. «Самые крупные аланские объекты в космосе — станции типа Альфа. Их длина 340 сорок метров. Четырнадцать ярусов с 30 секторами на каждом». На базе проживает примерно семь тысяч человек. По легенде хранителей, на ковчег погрузилось почти полмиллиона атлантов. Вот и сопоставь. «Цифра астрономическая», — заметил англичанин. «И я ей не очень доверяю». «Напрасно», — улыбнулся Русич. «До подобных технологий современной цивилизации еще далеко. Размеры корабля трудно даже представить. Заблудиться в коридорах не так уж сложно». «Значит, надо найти схему судна», — возразил Крис. «Интересное предложение», — произнес самурай. «Лишь бы времени хватило». «А если разделиться и вести поиски поодиночке?» — вымолвил Олесь. «Логика в этом есть», — кивнул головой Тина. «Но слишком велик риск. Корабль сильно пострадал при посадке. Лестницы и переборки могут быть разрушены. Без помощи друзей завалы не разобрать». «Да и кто знает, что нас ждет в рубке управления?» «Тогда пора испытать судьбу», — сказал Храбров, поднимаясь на ноги. Русич неторопливо подошел к пульту и набрал пять букв из шести. На экране светилось неполное название древнего судна «Ковче». Японец и англичанин застыли у двери. «Готовы?» — спросил Олесь, поправляя лохмотья своей одежды. «Не тяни, нажимай». Взволнованно воскликнул Сатан. «С Богом!» – прошептал Храбров, опуская палец на клавишу с буквой «Г». Массивная металлическая преграда тотчас поднялась вверх. Земляне вбежали внутрь гигантского корабля. Даже не верилось, что ему несколько тысяч лет. Идеально белые стены, ровный спокойный свет и бесконечный ряд одинаковых дверей. Лишь значительный слой пыли на полу выдавал многовековое забвение. «Куда идти?» — нервно выкрикнул Крис. «Направо или налево?» Нелегкая загадка. Грустно усмехнулся Аята, бросая взгляд на часы. Секунды вели безжалостный отчет времени. Самурай шагнул к пластиковой двери и протянул руку. Но не успела ладонь коснуться поверхности, как препятствие отъехало в сторону. Перед Тина предстало маленькое уютное помещение с четырьмя кроватями, столом и парой кресел. «Это жилые койоты», — вымолвил японец. «Здесь делать нечего». «Так куда бежим? Направо или налево?» — не унимался Саттон. «Понадеемся на удачу», — проговорил Русич, поворачивая направо. «Только теперь земляне начали осознавать истинные размеры судна. Они преодолели около километра...» а внешний вид коридора абсолютно не изменился. Лишь к исходу пятой минуты Олесь заметил впереди широкий проем. Офицеры остановились перед лестницей. — Дурацкий вопрос, — тяжело дыша произнес англичанин. — Рубка управления наверху или внизу? — Проклятие! — выругался Храбров. — О такой мелочи мы и не подумали. — Все равно бы не угадали, — ставил Аята. — Решение должно быть простым. Уверен, где-то рядом находится подсказка. Надо проявить сообразительность. Однако вокруг ничего существенного не было. На стенах ни единого постороннего предмета. В тот момент, когда друзья уже собрались продолжить гонку, в голову Русича пришла неожиданная мысль. Ни слова не говоря, Олесь бросился к ближайшей двери. Она предусмотрительно открылась. Храбров не ошибся. Прямо над столом размещался экран голографа. Как и ожидал Русич, система функционировала. Потеряв еще три минуты, Олис наконец, запустил программу поиска. Проникновение в базу данных «Ковчега» оказалось до предела упрощено, но вряд ли это обычная случайность. Вскоре земляне увидели полную схему корабля. Масштабы судна поражали воображение. Многие города занимают гораздо меньшую площадь. Впрочем, некоторые этажи ковчега наверняка уничтожены. Почти сразу Крис обнаружил на плане рубку управления. Она действительно размещалась на четвертом ярусе. Офицерам предстояло проложить оптимальный маршрут движения. Трехмерное изображение позволяло выполнить работу с максимальной точностью. Взглянув на часы, самурай сказал «Пора». В нашем распоряжении осталось 19 минут. Друзья выбежали из комнаты и рванулись к лестнице. Подняться на нужный ярус, минуя промежуточные этажи, группа не могла. Судно имело своеобразную ступенчатую структуру. Первый этап офицеры благополучно завершили. Второй и третий пролегали также по жилым секторам. Довольно часто на пути землян попадались шахты лифтов но ни одна из них не действовала. Воины света должны сами найти дорогу к цели. Впереди показалась массивная металлическая дверь. Друзья невольно замедлили шаг. В запасе уже три минуты, и они уже не опоздают. Постепенно восстанавливалось дыхание. Гонка по ковчегу отняла у офицеров последние силы. На лицах землян не было ни малейших эмоций. Не обращая внимания на окружающую обстановку, воины уверенно двигались к рубке. Пора положить конец тяжелому испытанию. Не поворачивая головы, Тина спросил. «Как ты догадался о компьютерах? Ведь в каюту заходил только я». «По аналогии с оландскими кораблями», — ответил Храбров. «Без голографа длительное путешествие превратилось бы в муку» специальные программы наверняка защищали систему от несанкционированного вторжения иного способа выполнить задание нет пустая беготня по судну не привела бы к успеху расчет на достаточно высокий интеллектуальный уровень гостей страховка от сообразительных дикарей иронично вымолвил японец что то в этом роде согласился рузич на правильную мысль меня натолкнули гигантские размеры ковчега «Бродить по его коридорам можно месяцами, а нам дали всего полчаса. Значит, дело не в скорости, а в мозгах. Подсказки на лестнице не оказалось». «Понятно», — усмехнулся Аята. «И тебя тут же осенило?» «Не сразу», — произнес Олесь. «Сначала я собирался спуститься на один ярус вниз». Храбров посмотрел на товарища. Только сейчас до него дошел смысл сказанной самураем фразы. Думаешь, леги? — проговорил Русич. — Не знаю, — пожал плечами Тина, — но исключать ничего нельзя. По твоим рассказам, вестник без труда проникает в сознание человека. Зачем могущественным силам искушать судьбу?